Итоги. Попробуем понять, что же у нас получилось. В допотопные времена существовала на севере Евразии развитая цивилизация Гипербореев, которую знающие всё обо всём древние греки так и назвали Гиперборея. Располагалась, скорее всего, на севере Евразии, и ныне затопленной океаном территорией Северных морей. От нашей отличалась тем, что была не технократичной, а использовала какую-то другую энергию. Мы мечтаем об альтернативной нефти, газу и углю энергии, а они ею владели. В таком случае гиперборейцам не были нужны автомобили или небоскрёбы, компьютерная техника или телевидение. Едва ли мы скоро узнаем, как они жили. Из-за наступления ледников гиперборейцы были вынуждены уходить на юг. Это был процесс медленный и сначала больших проблем не создавал. Гиперборейцы просто смешивались с автохтонным населением. В период предыдущего межледниковья и даже самого оледенения климат на севере России, особенно в ее сибирской части, был достаточно хорошим для жизни людей. Но 12 тысяч лет назад произошла катастрофа планетарного масштаба. Вероятно, это было падение огромного метеорита, уничтожившего Атлантиду, если таковая существовала, и вызвавшего потоп. Потоп погубил на земле многих и многое, а оставшихся в живых вынудил бежать на юг. Северная окраина Гипербореи оказалась затоплена. Все, кто успел уйти, направились в разные стороны. Часть ушла на территории нынешних Индии и Ирана. Ригведа и Авеста в чём-то схожи, а в чём-то кардинально отличаются, словно сначала черпали знания из одного источника, а потом разделились и стали в чём-то непримиримыми. Основное и принципиальное отличие Ригведы от Авесты в том, что в Ригведе девы боги, а в Авести демоны. И ашуры, асуры у авестийцев боги, а в Ригведе и боги, и демоны. Чем авестийцев обидели девы, не знаю, разбираться в этом нет возможности. Главное, изначально был один источник. Время разделения понятий и есть время разделения самих народов. Индоязычные арии пошли своим путём, а ираноязычные своим. Но был ещё один исход в север-азиатской части континента. Если верить царю Гороху, то переместились куда дальше. Тоже возможно, поскольку египтяне честно признавались, что их всему научили боги. Если это так, то именно Гору и его людям-богам удалось сохранить наибольшее количество знаний и умений за время далёкого путешествия. В своих поисках новой родины гиперборейцы далеко не всегда были и миролюбивы, и справедливы по отношению к автохтонному населению. Это население иногда было не менее развито, чем сами гиперборейцы, или просто само было частью гипербореи, например, биормия. Почему же в памяти человечества осталась только она, гиперборея? Во-первых, не только гиперборея. Во-вторых, если вспомнить о возможном путешествии гора с берегов Енисея до Египта, становится вполне понятным предпочтение, которое отдавали верные ученики египтян, греки, именно гиперборейской родине предков. Но почему мы так уверены, что именно с севера и именно гиперборейцы несли знания остальным людям? Почему считаем, что не могло быть наоборот? Вполне могло, только едва ли было. Юг Европы и Север Африки населяли неандертальцы, которые не то что мегалиты, мелкие камешки в ряд сложить не могли. Кстати, едва ли гипербарейцы занимались созданием мегалитических сооружений. Человек мог стать разумным только там, где для этого были условия, причём условия достаточно лёгкие и трудные одновременно. Дарвин не прав. Имея возможность питаться сорванными с пальмы бананами, обезьяна никогда не возьмёт палку. чтобы ею ещё что-то выкапывать. Сбить плод с высокой ветки возможно, но прикладывать усилия, в том числе и умственные, чтобы добыть что-то, без чего можно обойтись, извините, обезьяна не дура. Но и слишком тяжёлые условия тоже не годятся. Тогда не до развития, придётся все силы тратить на выживание. Идеальный вариант средняя полоса России, то есть климат, который многие тысячелетия был на территории почти всей нынешней России. даже на побережье Северного Ледовитого океана. Помните 27-метровое деревце с плодами и гладиолусы в зубах мамонтенка? Кроме того, гиперборейцы явно получили какие-то сведения от предыдущей цивилизации. Не они одни. То, что построено в Мексике или Перу, индейцам было не под силу. Это работа кого-то более развитого и сильного. Но Северная Америка была прихлопнута ледником, а Южная оказалась в изоляции. В этом отношении Евразии повезло больше. И куда же делись эти сведения, ведь именно они больше всего интересуют и исследователей, и праздноболтающих. Наверное, мы не доросли рано ещё. Вероятно, какие-то крохи сумели получить экспедиции Барченко и Аннэнербе на Кольском полуострове. Остальное пока закрыто. А как же мегалиты России, которых так много? Как их строили гиперборейцы? Эту технологию можно бы и рассекретить, а гиперборийцы к мегалитам отношения не имеют. Да-да, они, если и причастны к мегалитическим сооружениям, то чуть больше нас с вами, разве что пользовались ими. Мегалиты — это предыдущая цивилизация, куда более сильная и развитая. Пора советоваться с древними греками. Сначала был хаос, и из которого все и возникло при помощи эроса — любви, куда уж без нее. Потом родилось поколение титанов, в свою очередь, породивших первое поколение олимпийских богов. Те создали много кого и чего, в том числе гигантов и героев. Ко времени потопа титанов на земле уже не было. Разве только где-то на Полюсе обитали боги, позже покинувшие его ради удобства на Олимпе. Боги, конечно, умели немало, но до титанов им явно было далековато. Иначе не устраивали бы божественный майдан и заговоры. Что могли титаны Посмотрите на самые большие мегалиты вроде Кайласа. По сравнению с которыми пирамиды Гизы кажутся игрушечными. Мы имеем явные свидетельства жизни какой-то сверхмощной цивилизации, но не понять принципы её деятельности, не повторить что-то не можем. А надо ли? Следующие боги Гипербореи, которые были богами и для греков. А дальше? Дальше мы имеем то, что имеем. Всплеск развития разных цивилизаций как раз в то время, когда гиперборейцы покинули территории рядом со своим прошлым домом и отправились осваивать новые места. Прото-индо-арии стали про-индо-ариями. Остальное подробно описала официальная наука. Так ли было, неизвестно. Но чтобы понять, как именно, нужны еще тысячи экспедиций-исследователей, Раскопки, изучение фольклорного материала и сопоставление сопоставление сопоставление. Только на стыке многих наук возможно добраться до истины.